Глава 19. Полковник Кошкарт. Полковник Кошкарт был пронырливым, преуспевающим, неряшливым и несчастным завистником с расхлябанной походкой и цепкой мечтой о генеральстве. Напористый и трусоватый, задиристый и осмотрительный, уравновешенный и неуверенный в себе интриган, он жаждал отличиться перед начальством и опасался, что его мелкие административные уловки могут обернуться крупными служебными неприятностями. Это был благообразный и неприятный, брюзгливый и обрюзгший, самодовольный и недовольный жизнью Фанфарон с вечными приступами дурных предчувствий. Он был доволен собой, потому что к 36 годам стал в чине полковника командиром полка, и недоволен жизнью, потому что ему уже исполнилось 36 лет, а он дослужился только до полковника. Полковник Кошкарт не имел представления об абсолютных величинах. Он мог измерять свой успех исключительно достижениями соперников и почитал совершенством только то, что делал так же умело, как все остальные люди его возраста, которым это удавалось даже лучше. Тысячи его сверстников были всего лишь капитанами, и при мысли о них он испытывал телячий восторг превосходства но тысячи других его сверстников уже дослужились до генералов, и, вспоминая про них, он ощущал мучительную неполноценность, что заставляло его грызть ногти в таком неизбывном беспокойстве, какого никогда не чувствовал даже Абжораджо. Полковник Кошкарт был крупным, широкоплечим и чванливым самодуром с черными, коротко постриженными, начинающими сидеть курчавыми волосами, ляповато-инкрустированным мундштуком, который он купил за день до отправки на пьяносу, когда его назначили командиром полка. Он демонстрировал свой мундштук при всяком удобном случае и научился делать это весьма изощренно. Мунштук ярко выделял полковника Кошкарта из общей массы американских офицеров, по крайней мере, в его воображении. Насколько он знал, его мундштук был единственным на Средиземноморском театре военных действий, и эта мысль внушала ему тревожную радость. Он радостно предполагал, что такой высокоутонченный интеллектуал, как генерал Долбинг, наверняка одобрял, когда они встречались, его мундштук. Хотя встречались они довольно редко, и полковника Кошкарта это радовало поскольку генерал Долбинг мог вообще не одобрять Мунштуки. Думая о подобной возможности, полковник Кошгарт едва подавлял рыдание, и ему хотелось выбросить к чертовой матери эту пакость. Однако его останавливала непоколебимая убежденность, что Мунштук придает особый лоск тому героическому облику прирожденного и мужественного воина, который, как он был уверен, неизмеримо возвышал его над всеми полковниками американской армии, вступившими с ним в борьбу за генеральский чин. Только вот не ошибался ли он? Этот вопрос беспрестанно донимал полковника Кошкарта, ловкого и до самозабвения рьяного военного стратега, который без устали хитроумно и бедливо трудился с утра до вечера на ниве собственного преуспеяния. Дерзновенный и ревностный дипломат, Он старательно загонял себя в могилу, ненавистно проклиная свои промахи и покаянно оплакивая упущенные возможности. Он всегда был запальчиво взвинчен, обеспокоен и раздражен. Доблестно и безоглядно пускался он в замысловатые предприятия, разработанные для него подполковником Корном, и с горестным отчаянием дожидался потом непоправимых бедствий. Он жадно собирал сплетни и кропотливо коллекционировал слухи. Он никому не доверял и верил всему, что слышал. Он был неизменно начеку и безошибочно ориентировался в событиях, происшествиях и человеческих взаимоотношениях, которых не существовало. Он знал решительно все и упорно тщился хоть что-нибудь по-настоящему осознать. Он был неустрашимо агрессивен. И безутешно горевал, думая, как плохо относятся к нему влиятельные люди, которые о нем едва ли слышали. Все желали ему зла. Он жил на грани гибели, то заедая, чтоб не подавиться до смерти, застрявшие в горле кости лакомыми дарами судьбы, их взаимокалькуляция доводила его порой до зыбучего ползабытия, то, подсчитывая великие воображаемые победы и катастрофические тоже воображаемые утраты. Воображение ежечасно возносило его на высочайшие вершины торжества и ввергало в бездонные пучины отчаяния. Никто не знал, когда он спит. Если ему доводилось от кого-нибудь услышать, что генерал Дридл или генерал Долбинг нахмурился или улыбнулся, он мог до бесконечности строить догадки, почему это произошло, и сомнамбулически бормотал себе под нос фантастические предположения, пока подполковник Корн не убеждал его отдохнуть и расслабиться. Подполковник Корн был преданный, незаменимый и досадный союзник. Полковник Кошкарт мгновенно проникался к нему вечной благодарностью за его хитроумные стратегемы и моментально впадал в ярость, решив, что они могут не сработать. Полковник Кошкард был многим обязан подполковнику Корну и переносил его с огромным трудом. Они были очень близки. Полковник Кошкард завидовал интеллекту подполковника Корна, и ему постоянно приходилось напоминать себе, что тот, хотя и был старше его на 10 лет, дослужился однако только до подполковника, а образование получил в безвестном провинциальном университете. Полковник Кошкард беспрестанно сетовал на судьбу, давшую ему в помощники столь ординарного человека. Его унижало, что он целиком и полностью зависит от выпускника захолустного университетишки. Если уж кто-то должен был стать для него совершенно незаменимым, сокрушался полковник Кошкард, то ему, конечно же, следовало оказаться куда более богатым, утонченным, зрелым, чем подполковник Корн, который происходил из ничем не примечательной семьи, а главное, как подозревал с тайным негодованием полковник Кошкарт, с тайным пренебрежением относился к его мечте дослужиться до генерала. Полковнику Кошкарту отчаянно хотелось стать генералом. Ради этого он был готов использовать любые средства, даже религию. И однажды утром, Через неделю после его приказа об увеличении нормы боевых вылетов до 60 он вызвал к себе капеллана и ткнул пальцем в лежащий перед ним на столе журнал «Саттердей Evening Post. Ворот его форменной рубахи был широко распахнут, и под пухлым подбородком с оттопыренно-дряблой нижней губой на яично-белой шее виднелась уже пробивающаяся после утреннего бритья будущая темная щетина. Кожа у полковника Кошкарта никогда не загорала, и ему приходилось тщательно беречься от солнца, чтобы не обгореть. Он был на голову выше и вдвое массивнее, чем капеллан. Весь его облик истощал напыщенное, тяжкое, уничижительное для капеллана высокомерие, и тот чувствовал себя в его присутствии болезненно крупким. «Ознакомьтесь, капеллан», — приказал полковник Кошкарт. Мессиста, развалившись в своем вращающемся кресле, за письменным столом и всовывая в мундштук сигарету. «Ознакомьтесь и доложите, что вы об этом думаете!» Капеллан послушно заглянул в журнал и увидел редакционную статью на целый разворот, где рассказывалось об одном из американских бомбардировочных полков, базирующихся на территории Англии, капеллан которого — перед каждым боевым вылетом совершал в инструктажный молебен. Сообразив, что полковник не собирается его распекать, капеллан ощутил жаркую благодарность. Он только мельком видел полковника с тех пор, как тот выставил его по приказу генерала Дридла из офицерского клуба, когда вождь Белый Овсюк врезал по носу полковнику Мудису. И вот... Вызванный сегодня утром к полковнику Кошкарту Капилан думал, что получит нагоняй за самовольное посещение клуба накануне вечером. Его пригласили туда, неожиданно нагрянув к нему в палатку на опушке леса, Ясариан с Денбором. До полусмерти запуганный полковником Кошкартом, он все же решился лучше еще раз навлечь на себя его гнев, чем отклонить радушное приглашение двух новых приятелей которые взяли его под свое покровительство, как только он познакомился с ними две или три недели назад, явившись в госпиталь, чтобы навестить раненых, и потом всячески ограждали его от бесчисленных злоключений, связанных с выполнением пасторского долга, предписывающего капеллану подружески общаться чуть ли не с тысячью практически незнакомых ему солдат и офицеров, считавших его бескрылой белой вороной в их боевом летном полку. Капеллан суетливо склонился над журналом. Он дважды рассмотрел каждую фотографию и прочитал все подзаголовки в статье, пытаясь передать своим мыслям упорядоченную форму, чтобы ответить на вопрос полковника. Но ему пришлось несколько раз преобразовывать и повторять в уме ту единственную фразу, которую он, наконец, решился произнести. «Мне кажется, что молебен перед боевым вылетом — это высоконравственное и весьма похвальное деяние, сэр», — робко вымолвил капеллан и выжидающе умолк. «Оно, конечно», — сказал полковник. «Но мне-то надо, чтоб вы решили, сработает ли эта штука у нас». «Да, сэр», — после мгновенного замешательства откликнулся капеллан. «Надо полагать, что да». В таком случае я, видимо, попробую. На мочнистых щеках полковника внезапно вспыхнули пятна румянца. Он вылез из-за стола и принялся возбужденно шагать по комнате. Подумайте, какое великое благо принесло это нашим летчикам в Англии. Тут дана фотография полковника, у которого капеллан возносит перед каждым вылетом молитвы. Если молитвы сработали там, они должны сработать и здесь. «Может, если мы начнем возносить молитвы, моя фотография тоже появится на страницах Saturday Evening Post?» Полковник снова сел и сдержанно улыбнулся своим щедрым надеждам. Капеллан не понимал, какой реплики ждет от него полковник. На его бледном, слегка удлиненном лице застыла приличествующая случаю задумчивость и он рассеянно скользнул взглядом по рядам высоких корзин с красными помидорами, которые тесно стояли вдоль стен. «Кажется, такой сорт называется сливки», — мелькнуло у него в голове. Ему надо было как-то отозваться на последнюю фразу полковника, но он вдруг обнаружил, что пристально рассматривает ряды корзин, пытаясь догадаться, почему корзины с помидорами оказались в служебном кабинете у командира полка. Он так заинтересовался этим, что молча пялился на корзины, совершенно позабыв о теме их разговора, пока полковник, тоже подружески уклонившись от главной темы, не спросил. «Может, хотите купить капилан? Их собрали на нашей ферме в горах. Она принадлежит нам с подполковником Корном, и я могу уступить вам корзинку по оптовой цене». «Нет-нет, сэр, не надо. Благодарю вас, сэр». «Как хотите, капеллан», — благодушно сказал полковник. «Вы вовсе не обязаны их покупать. Мила с радостью выхватывает у нас из подруг каждую созревшую партию. Эти-то собраны только вчера. Обратите внимание, какие они зрелые и плотненькие, как груди у молодой девушки, правда?» Капеллан вспомнил. Пыхнул, и полковник моментально догадался, что совершил ошибку. Опустив со злобным смущением голову, он почувствовал, что щеки у него стали пунцовыми, а пальцы на руках непристойно громоздкими. Капеллан внушал ему сейчас ядовитую ненависть за то, что был капелланом и превратил в грубую бестактность его изящную шутку, которая, как он знал, вызвала бы у любого нормального, на его взгляд, человека веселое восхищение. Он чувствовал себя несчастным и жалким, тщетно придумывая, как же им обоим выбраться теперь из этого безысходного тупика. Но вдруг вспомнил, что капитан то всего-навсего капитан, и резко выпрямился, едва не задохнувшись от праведной злости. При мысли о том, что он загнан в унизительную ловушку вместе со своим сверстником, дослужившимся только до капитана, его щеки окаменели, и он уставился на капеллана с такой убийственной враждебностью, что тот задрожал. Несколько бесконечных минут полковник мстительно язвил капеллана угрюмым, зловещим, безжалостным и откровенно ненавидящим взглядом. «Но мы говорили о другом». Насладившись своей безмолвной местью, едко сказал он. «Мы говорили не про груди прекрасных девушек, у нас была совсем другая тема. Мы обсуждали ваши должностные обязанности. Так есть у вас какие-нибудь возражения против религиозного обряда в инструктажной перед каждым боевым вылетом?» «Нет, сэр», промямлил капеллан. «Тогда начнем сегодня же, перед дневным вылетом» сказал полковник. Перейдя к деталям, он постепенно смягчился. «Но я хочу, чтобы вы тщательно обдумали выбор молит. Нам не нужны мрачные и горестные напутствия. Они должны быть светлыми и бодрыми, вселяющими в наших ребят боевой дух. Вы понимаете, о чем я говорю? Нам не нужны все эти божьи царствия и долины смертной тени». От них веет безнадежностью. Что это у вас такое кислое лицо? Прошу прощения, сэр, — с запинкой сказал капеллан. Я как раз думал о двадцать втором псалме. Это какой? Тот, где говорится про долину смертной тени, сэр. Господь, пастырь мой, я. Вот-вот, именно тот. О нем не может быть и речи. Что еще вы хотели бы предложить? Спаси меня, Боже, ибо воды дошли. Проводы тоже не годится, решил полковник. Он выбросил окурок в пепельницу и раздраженно продолбун штук. Почему бы вам не взять что-нибудь музыкальное, как насчет арф на вербах? Там говорится о реках вавилонских, сэр, напомнил ему Капилан. При реках вавилонских мы сидели, когда вспоминали о Сионе, о Сионе? Забудьте, раз и навсегда! Он туда и попал-то, я думаю, по ошибке. Постарайтесь вспомнить что-нибудь веселое, без вод и долины Господа. А лучше всего вообще без библейских тем. «Прошу прощения, сэр». «Твердо, хотя и виновато, сказал капеллан. «Но все молитвы, которые известны мне, довольно суровы по тону и обращены так или иначе к Господу. Значит, надо найти новые». Люди и так проклинают боевые задания, на которые я их посылаю. Незачем забивать им головы мыслями про Господа, смерть и ад. Почему бы нам не разработать принципиально новый подход к молебну? Почему не помолиться о чем-нибудь по-настоящему благом, вроде кучного бомбометания, например? Разве мы не можем помолиться о кучном бомбометании? «Я думаю, сэр», — нерешительно отозвался капеллан. «Думаю, что можете, сэр, но тогда, если бы вам захотелось молиться только об этом, я был бы просто не нужен, вы могли бы молиться сами». «Я знаю, что мог бы», – желчно проговорил полковник. «Ну а вы-то здесь, по-вашему, для чего? Я, к примеру, мог бы сам заботиться о своем питании, но это обязанность Мила Миндербиндера. Вот почему именно он руководит всеми столовыми в нашей бригаде. А ваша обязанность?» руководствовать нас в молитве. И отныне вы будете руководствовать нас в молитве о кучном бомбометании перед каждым боевым вылетом. Ясно? Кучное бомбометание, на мой взгляд, стоит того, чтобы о нем помолиться. Это будет нам всем лакомый дар судьбы, или, скажем, Господа. Особенно, если вспомнить о пристрастии генерала Долбинга». «Генерал Долбинг считает, что аэрофотоснимки смотрятся гораздо лучше, когда бомбы ложатся кучно». «Генерал Долбинг, сэр?» «Именно Капилан, подтвердил полковник и снисходительно усмехнулся, видя удивление Капилана. «Не надо пока болтать, но похоже, что дни генерала Дридла в нашей бригаде сочтены, и на смену ему придет генерал Долбинг». Я, откровенно говоря, не стану горевать, если так и случится. Генерал Долбинг ⁇ замечательный человек, и нам всем, по-моему, будет с ним гораздо лучше, чем раньше. Хотя, возможно, это дело заглохнет, и мы останемся с генералом Дридлом. Я, откровенно говоря, не стану горевать, если так и случится, потому что генерал Дридл тоже замечательный человек, и нам всем, по-моему, будет с ним гораздо лучше, чем раньше. Надеюсь, вы сохраните наш разговор в тайне, капилан. Мне бы не хотелось, чтобы у кого-нибудь из них создалось впечатление, что я поддерживаю другого. Вы меня понимаете? Безусловно, сэр. Вот и прекрасно! Бодро вставая, заключил полковник Кошкарт. Однако все эти разговоры вряд ли помогут нам с публикацией в Saturday Evening Post. Как вы считаете, капилан? Стало быть, нужно хорошенько подумать, чем их можно пронять. Кстати, капеллан, пока ни слова под полковнику Корну. Вы меня поняли? Безусловно, сэр. Полковник Кошкарт начал задумчиво прохаживаться по узкому коридорчику между столовом в центре комнаты, возле которого стояло несколько деревянных стульев, и корзинами у стен. Потом снова обратился к капеллану. Поскольку вы не допущены к секретной информации, сказал он, вам придется ждать около палатки, когда кончится инструктаж. Мы будем запускать вас во время сверки часов. Точное время едва ли можно считать военной тайной. И отведем вам полторы минуты. Вы уложитесь полторы минуты? Думаю, что да, сэр. Но для этого вам придется заранее выпустить из палатки атеистов, и впустить туда солдат и унтер-офицеров». «Каких еще атеистов?» Застыв на месте, взревел полковник Кошкарт. И все его повадки мигом изменились. Теперь перед капелланом стоял воинственно добродетельный, оскорбленный в святых чувствах человек. «У меня в полку нет атеистов! Атеизм — это же противозаконное мировоззрение! Разве нет?» «Нет, сэр». «Нет?» — полковник удивился. Но уж во всяком случае, антиамериканская, верно? Не уверен, сэр. А я уверен, объявил полковник, и мы не позволим кучке вшивых атеистов подрывать отправление наших священных обрядов они у меня не получат никаких привилегий, пусть стоят, где стояли на инструктаже и молятся вместе с нормальными людьми. А что еще за болтовня насчет нижних чинов? Они-то тут причем. «Прошу прощения, сэр», — покраснев сказал капеллан, — «я думал, вы хотите, чтобы солдаты и унтер тоже присутствовали на молебне, ведь задание то они будут выполнять вместе с офицерами». «Еще чего! У них есть собственный бог и свой капеллан, разве не так?» «Нет, сэр, не так». «О чем вы толкуете, капеллан? Значит, по-вашему, они молятся тому же богу, что и мы?» «Да, сэр, тому же». «И он их слушает?» «Надо полагать, что да, сэр!» «Дьявольски занятно!» Весело изумился полковник. Однако сразу приувял и нервно провел рукой по своим седовато-черным, коротко подстриженным кудрям. «И вы считаете, что это было бы правильно допускать на молебны нижних чинов?» С беспокойством спросил он. «По-моему, это было бы справедливо, сэр!» «А, по-моему, лучше бы их держать подальше», откровенно сказал полковник, и принялся необычайно громко хрустеть суставами пальцев, бодро стремительно вышагивая по узким коридорам вокруг стола, обставленного со всех сторон корзинами. «Поймите меня правильно, капеллан, я вовсе не считаю нижних чинов грубыми, грязными и неполноценными существами. Просто у нас в инструктажной мало места». Хотя, по правде-то говоря, Оно вроде бы и ни к чему, чтоб наши офицеры понебратствовали с нижними чинами. Они и так слишком тесно соприкасаются во время бомбардировочных полетов. У меня у самого есть близкие друзья из нижних чинов. Так ведь степень-то близости устанавливаю все-таки я. Скажите честно, капеллан, разве вы захотели бы, чтобы ваша сестра вышла замуж за какого-нибудь унтер-офицера? Моя сестра сама унтер-офицер, сэр. — сказал капеллан. Полковник опять застыл на месте и вперился в капеллана подозрительным взглядом, прикидывая, не издевается ли тот над ним. «Это о чем же вы толкуете, капеллан? Или, может, у вас такие шуточки?» «Нет-нет, что бы, сэр!» — неловко заторопился капеллан. «Просто она служит старшим сержантом в морской пехоте». Капеллан всегда был неприятен полковнику, а сейчас вдруг показался двуличным и зловещим. Полковника томило острое предчувствие опасности, и он старался понять, не замышляет ли капеллан какой-нибудь ловкой интриги против него, тая под невыразительной молчаливой личиной хитроумное, предприимчивое и коварное честолюбие. Что-то в нем было странное, и, внимательно посмотрев на него, полковник с облегчением догадался, в чем дело. Тот стоял на вытяжку, потому что он забыл сказать ему вольно. «Постой, постой смирно!» – мстительно решил полковник, чтобы яснее подчеркнуть, кто хозяин положения, и не подорвать престиж, признав свою оплошность. Он уныло уставился в окно, с горечью размышляя о своей судьбе. «От нижних чинов всегда одни неприятности», — думал он. Внизу, рядом со зданием штаба, виднился тир для стрельбы по тарелочкам, который он приказал оборудовать, чтобы там совершенствовались в меткости только штабные офицеры. А генерал Дридл, устроив ему грубый разнос при майоре Денби и подполковнике Корни, распорядился допустить туда весь личный состав полка, даже нижние чины. Это был жуткий вечер, и тир так и торчит с тех пор у него в горле, как острая кость, горестно думалось полковнику. Генерал Дридл постоянно об этом помнил, ужасался он, прекрасно понимая, что тот давно и думать об этом забыл, а значит, совершилась вопиющая несправедливость, поскольку растреклятый тир должен был принести ему лакомые дары судьбы, хотя застрял вместо этого у него в горле, как острая кость. Полковник Кошкарт не мог сам решить, на благо себе оборудовал он тир или во вред, и очень жалел, что рядом нет подполковника Корна, который снова растолковал бы ему истинное положение дел у Тихомирев на какое-то время его вечную тревогу. Жизнь была очень сложной, очень трудной. Полковник вынул изо рта мундштук, опустил его стоймя в нагрудный карман рубахи и принялся удрученно грызть ногти на пальцах обеих рук. Все старались ему навредить, и он тоскливо думал, что только подполковник Корн мог бы вразуметь его, объяснив ему в эту тяжкую минуту, как поступить с молебными. Он почти не доверял капеллану, который был всего-навсего капитаном. «Стало быть, вы считаете, что если мы не допустим на молебен нижних чинов, это может сказаться на результатах?» – спросил он. Капеллан, чувствуя, что не понимает, о чем говорит полковник, растерянно замялся. «Да, сэр», – немного помолчав, ответил он. Боюсь, что такой поступок может неблагоприятно отразиться на нашей молитве о кучном бомбометании. «Что-что?» – неистово хлопая глазами, вскричал полковник. «Об этом я даже не подумал. Вы считаете, что Бог способен рассеять мне в наказание наши бомбы?» «Да, сэр», – ответил капеллан. «Боюсь, что да». «Так пропади они тогда пропадом вашей молитвы!» припадки гневной независимости», — воскликнул полковник. «На кой, спрашивается черт, устраивать молебны, от которых может быть хуже?» Презрительно хмыкнув, он снова сел за стол, сунул в рот пустой мундштук и задумчиво умолк. «А ведь если здраво-то рассудить», — пробормотал он через несколько секунд себе под нос, слишком с молитвами получается вшивая». В сатердый ивнинг-пост на них и внимание могут не обратить. Полковник Кошкарт с досадой отказался от своего плана, потому что разработал его самостоятельно и надеялся ярко продемонстрировать, когда тот будет успешно завершен, что вовсе не нуждается в подполковнике Корне. А отказавшись, почувствовал приятное облегчение, потому что боялся браться за него, не обсудив предварительно с подполковником Корном. Ему стало очень хорошо. Он значительно возвысился в собственных глазах, потому что, отвергнув сомнительный план, принял необычайно мудрое на свой взгляд решение, а главное, принял его без подсказки подполковника Корна. — Это все, сэр? — спросил капеллан. — Все, — ответил полковник Кошкарт, — если вы не можете предложить что-нибудь другое. «Да нет, сэр, только вы хотите что-то сказать, капеллан?» Словно бы оскорбленный подобной вероятностью, высокомерно осведомился полковник Кошкарт. «Сэр, я должен довести до вашего сведения, что некоторые люди в полку очень удручены повышением нормы боевых вылетов до 60, сказал капеллан. «Они просили меня поговорить с вами об этом». Полковник молча смотрел на капеллана. Тот залился краской до корней своих рыжеватых волос. Не прерывая молчания, полковник довольно долго пытал его пристальным, холодным, ничего не выражающим взглядом. «Скажите им, что идет война!» Безучастно выговорил он, наконец. «Благодарю вас, сэр. Я так и сделаю». Переполненный благодарностью за отмену пытки молчанием пролепетал капеллан. Но они-то хотели узнать, почему вы не затребуете новые экипажи из частей пополнения, которые стоят в Африке, ведь тогда вам удалось бы и без проволочек отправить их домой». «Это административный вопрос», — отозвался полковник. «И не им его решать». Он лениво указал рукой на корзину у стены. «Отведайте помидорчик, капеллан. Угощайтесь, угощайтесь, платить не нужно». «Благодарю вас, сэр». «Сэр, о, не стоит благодарности, капеллан». А вам, стало быть, нравится жить в лесу? Надеюсь, у вас там полный порядок? Благодарю вас, сэр. Сэр, не стоит благодарности, капеллан. Известите нас, если вам что-нибудь понадобится. Благодарю вас, сэр. Сэр, спасибо, что заглянули, капеллан. А сейчас меня ждет кое-какая важная работа. Не сочтите за труд сообщить мне, если вам придет в голову, как нам попасть на страницы Saturday Evening Post. Безусловно, сэр. Капеллан сделал над собой нечеловеческое усилие и, словно бросаясь в омут, бесстрашно сказал «Меня особенно беспокоит один из наших бомбардиров, сэр. Ясариан». «Кто?» – тревожно переспросил полковник, и в глазах у него промелькнуло смутное воспоминание. «Ясариан, сэр». «Ясариан?» «Да, сэр. Ясариан. Ему очень худо. Боюсь, как бы он не совершил от отчаяния что-нибудь воистину непоправимое». «Ему действительно очень худо, капеллан?» «Да, сэр, боюсь, что очень». Полковник задумался, и в комнате опять воцарилась тяжкая тишина. «Посоветуйте ему положиться на Бога», — помолчав, сказал он. «Благодарю вас, сэр. Я так и сделаю», — пролепетал капеллан.